Только что пришлось разбираться с делегацией местных, которым он заплатил за сломанную опоры, и гарпунчиков, получивших от него 10 монет за помощь с катраном, напавшим на бандитов. Вытащив из-под кровати ящик с оружием, Макута нацепил перевязь двумя пистолетами и обрез в чехле. На пояс повесил тесак, на запястье ремешок со стилетом. Взял еще маленький четырехзарядный пистолет из угольно-черного металла. Снял с крючка кожаную куртку, надел.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 Он снова приложился к фляге. Забористая штука, небоходы знают толк в выпивке. Верхнюю торговую палубу охраняют прокторы. Но корабли все равно место опасное, надо быть начеку. Тем более атаман не бывал здесь ни разу, хотя и знал, как попасть к графу. Тот все четко описал, а Макота хорошо запомнил. Атаман преодолел долгий путь от дворца до соленого озера. Сегодняшний день мог стать поворотом в его жизни. Если он сделает все как надо,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 Протянул молодой и отпрянул, когда Макота занёс кулак. «Ты ж сказал, можно спрашивать!» «Это чё, вопрос был?» «Поглядеть ему! Я тебе погляжу, зубы собирать будешь!» «Ещё вопросы! Нет?» «Тады быстро к телеге! Впрягайте ящера! Вывозите наружу!» Дерюшка поспешил к повозке с клеткой. Крючок пошёл за ним. Макота направился было к фургону, где копался Захар, чтобы дать механику указания, но хлопнул себя по лбу и полез обратно в грузовик. Заперев дверь, отвернул ковёр с пола,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 то корабли во время погибели непременно бы в нем потонул, и вряд ли кто спасся. Это ж как тут все трясло или горело, что вода испарилась или пролилась в недры земли. Никто бы выжить не смог. Гейзеры в скалах вон до сих пор огнем иногда плюют. А что творилось во время погибели, представить невозможно. Слушая его в полухо, Туран разглядывал людей внизу, надеясь заметить атамана Макоту. «Поможешь швартоваться», — сказал Ставра. «Видишь фермы? Не туда смотришь».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 Ну и в один прекрасный день бомбы на том складе. А потом и патрона с остальной взрывчаткой. Переборки вздрызг, вон в стенах трещины и проломы какие. Теперь в башне никто не живет и не торгует. Но она тогда обвалиться может. И крафту конец. Ничего крафту не станется. Фермы, к которым шортоваться будем, сквозь палубы в трюм уходят, я проверял. Так, ладно, я буду ловить перекладину, а ты, когда крюк зацепится, тяни вот этот рычаг на себе. ставро коснулся черного набалдашника.